Глава пятнадцатая «Вот так оно на самом деле и обстоит», — закончил Николка. Я ж молчал. «Просто не знал, что сказать». Новость оказалась столь грандиозной, что буквально раздавила молодого человека Еще вчера он гадал, кто такие Олег Иванович и кто такой загадочный доцент Зачем преследовал его голландец И почему, добравшись до жертвы, злодей заточил ее в дом скорби И что теперь надо бельгийцу и его подручным от Николки Герберт Уэллс еще не успел написать машину времени так, что идея хронопутешествий не завладела ума читателей Да что Уэллс? яши не попадался даже роман «Предки Калимероса», где героя переносит в будущее мифический гиппогрив. Так что рассказ Николки стал для него настоящим откровением. Оказывается, и Олег Иванович, и чудо-профессор из Америки, тот, что вытащил Николку буквально с того света, и люди, которых Николка привел недавно в гости, пришельцы из будущего, не посланцы капитана Немо, Не земляки жильверновского доктора сразена из романа 500 миллионов бегумы», обитатели города науки и разума. Все куда проще. Оказывается, в будущее можно сходить, провести там некоторое время, поглазеть на достижения потомков, запастись удивительными техническими штучками, которые придумали за сто с лишним лет, и вернуться. А тем, кто обитает в будущем, в свою очередь ничего не стоит сгонять на экскурсию в прошлое погулять по неузнаваемо изменившимся улицам, завести знакомства, удивить местных жителей всякими диковинами. И все это происходит здесь, на Гороховской. И Николка, волею случая заполучивший ключик от дверки в будущее, пытается теперь выпутаться из вороха проблем, которые то ли по недомыслию, то ли по неосторожности нагромоздили незадачливые путешественники во времени. Конечно, Николка пытался, как мог, хранить свою главную тайну. Но... Ничего другого ему не оставалось. Погоня, схватка с громилами Вандерстрейкера, чудесное явление сгинувшего было Никонова – все это требовало объяснений. И Яша их потребовал, а для убедительности предъявил результаты наблюдений – необъяснимые случаи бесследного исчезновения людей и события в подземелье. Когда Николко узнал, что Якову известно и об этом, мало того, он самолично проследил за ними с Ваней по извивам московской Клоаки – Мальчик совсем пал духом. А Яша, закрепляя успех, выложил баллончик от перцового аэрозоля. Тот самый, неосторожно выброшенный после стычки с посланцами Вандерстрейкера. Вот так все и было. Вздохнул Николка, закончив рассказ. Только ты уж не говори никому, хорошо? Мальчик чувствовал себя не в своей тарелке. Яша больше не был обычным помощником Олега Ивановича, ловким молодым человеком, случайно прикоснувшимся к их делам. Скорее уж, внезапно объявившимся спасителем, эдакой палочкой-выручалочкой. В конце концов, не зря же Олег Иванович говорил, что Якову можно доверять. Хотя от отчего-то не спешил рассказывать ему о портале. Николка чувствовал, что запутывается все больше и больше. «Так не скажешь, хорошо, Яков? А то я и так уж...» И мальчик обреченно повесил голову. Яша неуверенно кивнул. «Да уж...» Чего-чего, а дров наломать Николка успел вдоволь. Одно то, что он провел через портал новых знакомцев Никонова, представлялось яши шагом крайне опрометчивым. Ну ладно бы еще самого лейтенанта. В конце концов, тот попал в будущее по недоразумению и запросто мог там сгинуть. Так что вернуть его назад требовала простая человеческая порядочность. Но вот тащить с собой всю эту сомнительную компанию... «Ну, конечно, пан Никол, не волнуйтесь, никому не скажу». Яков поспешил успокоить мальчика, который, казалось, вот-вот расплачется. «Только, по-моему, зря вы отдали им эту... этот шарик. Я понимаю, у вас он не последний, но все же надо было дождаться Олега Ивановича, пусть бы он и решал». «Может, заберете назад?» Николка отчаянно замотал головой. но «Ну что ты, Яков, как можно, неудобно. Я им его подарил. Что теперь?» Забирать подарок назад? Надо бы, кстати, еще одну им дать. А то как Ольга с дядей Сережей? С Никоновым, то есть, друг к другу ходить будут. Я-то, болван, не подумал. Но, пан Никол... Яков кинулся было возражать, однако Николка уже не слушал. И вообще, что это ты опять заладил, пан Никол? Мы же договорились, что будем на «ты». Ну, не могу, хоть режьте, недовольно ответил Яков. Не привык, простите, пан Никол. Лучше я буду говорить, как привык. — Ну как же так, Яша, — не соглашался Николка, — мы же с тобой теперь, можно сказать, боевые товарищи, а ты все вы да пан, мне ведь тоже неудобно, когда ты мне выкаешь, я теряюсь и соображать перестаю. — Ладно, — великодушно согласился Яков, — я попробую, а вы, ты, уж не сердись, если оговорюсь, хорошо? Николка кивнул и Яша с облегчением продолжил. — Так вот, а ваши бусинки? Если она за тем, чтобы этот ваш лейтенант к своей барышне ходил, ну, или она к нему бегала на свидание, тогда не страшно, тогда ничего, пускай. Только, сдаётся мне, пан... я Яша сбился, откашливался и продолжил. Сдаётся мне, Никол, что остальные её приятели тоже к нам сюда дорожку протопчут. Непросты они, особенно тот, который Геннадий. Я его хорошо рассмотрел. Вежливый такой, говорит, гладко а глаза холодные, колючие, злые. Ну что ты, Яков постарался успокоить собеседника Николка. Они хорошие люди, честные, вон и лейтенанту помогли. Да и чего такого они могут сделать? Какая им корысть меня обманывать? У них и так там в будущем чего только нет. Зачем им еще и к нам шастать? Яши на секунду задумался, но нашелся. А зачем Олег Иванович с Ваней сюда ходят? Ну, протянул Николка. «Им интересно. Дядя Олег ученый, историк. В журнал какой-то пишет про наше время. Они там про нашу жизнь уже позабыли, вот он и исследует для науки». «Ну, если для науки, тогда ничего», — великодушно разрешил Яков. «Но все же я бы на вашем месте пригляделся к порталу. А вдруг Геннадий и другие все же ходят к нам? Вы... Ты, если что-то такое заметишь, сразу говори мне» а я за ними прослежу. Какие бы они ни были умные там в своем будущем, а Москву нашу наверняка плохо знают. Сам же говорил, забыли они все. Так что на наших улицах им от меня не скрыться». Николка кивнул. «А теперь, — воодушевился Яков, — надо придумать, что нам с иностранным злодеем делать. Чует мое сердце, вот-вот явится. Мы с ним еще наплачемся. Ты вроде хотел у кого-то там, в будущем, помощи попросить. Ну и как?» «Удалось?» Николка сокрушенно покачал головой. «Нет, я ж... Хотел, но не вышло. Дядя Олег оставил мне мобильник. Ну, способ, чтобы связаться с тем доктором, что меня вылечил». Поспешно поправился мальчик, наткнувшись на непонимающий взгляд. «Только я... В нем батарея села, а номер... В общем, не получилось, и все». Поспешно выпалил он, предупреждая вопросы собеседника. «И теперь уж, пока дядя Олег с Ваней не вернутся, наверное, и не получится». «А может, вы его адрес знаете?» задумчиво поскреб подбородок Яши. «Тогда можно будет сходить туда еще раз и поискать. Хотите, я с вами вдвоем веселее!» Николка задумался. Яша с замиранием сердца ждал, что он ответит на это довольно дерзкое предложение. Сам Яков, конечно, понимал, что будет в будущем неважным помощником. Мальчик, в отличие от него, уже не раз успел побывать там и хоть немного познакомился с тамошней жизнью». «Но как же хотелось взглянуть на это хоть одним глазком!» «Нет, я ж адреса я не знаю», — ответил, наконец, гимназист. «Правда, дядя Олег говорил, где Макар, то есть доктор Каретников работает. Вроде бы городская больница номер семь, он там детский доктор». Яков задумался. «Больница номер семь, говорите?» «Нет, не слыхал. Может, у нас ее еще не построили?» «Да и нет у нас больниц с номерами». «Но да ничего, больница — место приметное, любой дорогу подскажет. Найдем, не беда». «Не видел ты, Яков, той Москвы», — улыбнулся Николка. «Там столько народу, страшно сказать, двенадцать миллионов. И представь, сколько такое уймища людей нужно больниц. Их там, наверное, не меньше, чем полсотни». «Не беда», — стоял на своем Яков. «Ну, полсотни и что? Спросим, кто-нибудь да ответит». «Вот, например, городовые там есть? Они-то уж точно знают». Николка припомнил подтянутых молодых людей в чёрной форме с дубинками на поясе. «Есть. Они, правда, по-другому называются, их там много». «Ну вот, а вы говорите, не найдём, — обрадовался Яша. Городовые всё подскажут. Ну что, попробуем?» «Решайтесь, пан Никол. В конце концов, не выйдет, и ладно. Походим, поспрашиваем и назад, если никого не найдём». Николка замялся. «Ну, вообще-то я не против, только вот что, Яша, может, всё-таки пока не стоит? Там ведь всё по-другому. Ты даже представить себе не можешь! Город такой огромный! Я по Москве в будущем один ни разу не ездил. Там даже железная дорога под землёй, вот как! А нам, между прочим, на ней ехать придётся, а на ней одних станций тысяча или две! Нет, ты не подумай, что я боюсь или тебе не доверяю, но ведь...» Никонов обещал помочь с этим вандерстрейкером, верно? Вот давай к нему завтра с утра исходим, скажем все как есть, а то я ему ничего рассказать не успел, и посмотрим, что посоветует. Ну, а там решим, идти нам самим в будущее или нет». «Ну ладно», — вздохнул Яков, «давайте так. Тогда я попробую разузнать кое-что, а вы, ты то есть, лучше пока из дому не выходи. Завтра утром я зайду и пойдем к господину лейтенанту».